Это слабо сочеталось с количеством пришедшихся на 20 век войн, в которых погибли десятки миллионов людей. Но почему-то на исходе века люди верили, что высший разум, будь он существует, обязательно должен оказаться терпимым и милосердным, и непременно обязан ценить жизнь во всех ее проявлениях. Как и многие другие вопросы веры, на фактах эта теория не базировалась. Если верить Холдену, а я Холдену верил, Высший разум действительно существовал, и он оказался хладнокровным, расчетливым и жестоким, а на жизнь в любых ее проявлениях, не вписывающихся в его цели, он просто чихать хотел, со всей высоты своего интеллекта. И это представлялось мне куда более логичным. Это куда больше походило на разум. «Ты не заснул?» – поинтересовался Холден. А то без очередного твоего саркастического замечания, я не знаю, стоит ли мне продолжать свой рассказ. Продолжай. Так и быть, сарказм я приберегу для подведения итогов. Скари не успели выйти на нужный нам уровень развития, когда в галактике появился еще один вид разумной жизни. Послушно продолжил Холден. «Люди. Их появление открывало перед нами новые возможности» и мы попробовали их в качестве носителей. Человеческий мозг открывал нам окно куда шире, чем мозг скари и в то же время позволял не утратить фокуса. Единственная проблема заключалась в том, что люди оказались слабы и слишком недолговечны, но эти недостатки могло исправить время, и мы решили дать людям шанс. Очередное саркастическое замечание относительно этого шанса прямо-таки срывалось с моего языка Но я решил сдержать обещание и промолчал. Скари обнаружили людей позже, чем мы, но значительно раньше того времени, когда человечество могло дать им самостоятельный отпор. «И тогда появился разрушитель», — сказал я. «Что это было?» «Автоматизированная боевая станция», — сказал Холден. «Остатки былой роскоши». «Зачем мирной расе понадобилось строить автоматизированные боевые станции?» «На всякий случай», – сказал Холден, – «космос достаточно велик, и мы предполагали, что можем встретиться и с враждебными формами жизни. Если ты мирный человек, это вовсе не означает, что у тебя в доме не может быть ружья». «Предусмотрительно с вашей стороны». «Мы разнесли флот Скари, нанесли им урон, который они восполняли очень долго», – сказал Холден. «Это задержало их развитие, но предоставило шанс человечеству». Впрочем, с этой частью истории ты уже знаком. А война регресса – это тоже ваших рук дело? Конечно, кивнул Холден, клинонцы были той частью человечества, которая развивалась в нужном нам направлении. Клинонцы – это улучшенная версия людей, версия 2.0. Они отвечали большей части наших требований. Их мозг развит лучше, чем мозг человека, а их физическое состояние стремится к совершенству с кари. В конце концов, мы сделали свою главную ставку именно на клинонцев. «Уверен, это бы им польстило», – сказал я. В результате наших действий сложилась уникальная ситуация. В одном секторе космоса оказались заперты сразу три расы, находящиеся примерно на одном и том же уровне развития технологий. Миллиарды разумных живых существ. Слишком много, чтобы после обретения тел мы чувствовали себя в безопасности. Ну так и в чем проблема-то, поинтересовался я. Прислали бы сюда побольше своих автоматизированных боевых станций и зачистили бы все лишнее. Проблема в том, что у нас не оказалось нужного количества этих станций. Мы ошиблись, увлеклись, заигрались. Если бы вместо одного разрушителя мы напустили бы на Скайре десяток, люди бы никогда не узнали, что они не единственные представители разумной жизни в этом секторе космоса. Но мы не уничтожили Скари, когда могли это сделать, и они снова поднялись. Война регресса не положила конец человечеству. Мы упустили момент, когда эту проблему можно было решить силой. И тогда появился Феникс и подобные ему. «Вы решили стравить нас между собой», – сказал я, – «устроить последний раунд естественного отбора, а в качестве приза вы бы вышвырнули победителей из их тел» и жили бы долго и счастливо. Но были ли у вас гарантии, что победят именно клинонцы? «Мы могли им помочь», – сказал Холден, «подтолкнуть к паре изобретений, которые позволили бы им одержать верх». «Но только после того, как они понесли бы потери, снизившие их численность до нужного вам уровня, вы собирались начать свою долбанную новую жизнь на обломках их империи?» Судя по раздраженным ноткам в твоем голосе, ты все еще нас осуждаешь. Это еще чертовски мягко сказано. Холден безразлично пожал плечами. Ты забываешь, что самим фактом своего существования люди обязаны нам. Если бы мы не сдержали Искари, они снесли бы человечество еще во времена раннего палеолита».